Глава двадцать 22. Снова в море. Джоран разбудило знакомое покачивание гамака и корабля под ним, горький запах гниющих костей и слегка неприятный аромат воды в трюме, а также знакомый дискомфорт, который помог ему избавиться от кошмаров, что преследовали его во сне. Тесные места и лишь вонь собственного тела в качестве компании. Но здесь он ощущал запахи множества других тел, но более всего моря его спутника в течение большей части жизни. Неизменно обладавшая шестым чувством, она всегда знала, когда лучше всего появиться. Дверь его каюты распахнула миас. "Я рада, что ты вернулся, хранитель палубы", сказала она, и на ее губах появилось нечто похожее на улыбку. "Благодарю супруга корабля", прокаркал он. Я знала, что это опасно, но не понимала, какова степень опасности. В противном случае не стала бы тебя посылать. Он испытал настоящее потрясение. Неужели миазс приносит ему извинения? Или она подошла к этому максимально близко. Я бы все равно пошел, — ответил Джорран и почувствовал, как его рука слегка задрожала при мысли, что он снова попадет в плен. Вполне возможно, но он решил не обращать на это внимания. Да, сказала она. Я понимаю. И теперь ты немного знаешь об ужасной судьбе наших людей и почему было так важно, чтобы я получила сообщение Карада. Значит, мы отправимся на твой остров, сказал Джорн, где бы он ни находился. Однако она покачала головой. Я отправлюсь туда вместе с Мивансом и еще парой человек, заявила Мяс. Возьму самую большую флюк а ты приведешь дитя приливов навстречу со мной. Нам необходимо соблюдать максимальную осторожность. Теперь, когда ты вырвался из жилища старухи, подозрения моей матери подтвердились. Вполне возможно, что за островом ведется наблюдение. Будет легче проникнуть туда на флюк лодки, чем на корабле флота. Когда? спросил Джорн. Я уйду в море через два дня, ответила Мяс. Тогда я должен Он хотел выбраться из гамака, но она шагнула вперед и положила руку ему на плечо. Отдыхай, Джорн Твайнер. Вот что ты должен делать. Гари сказала, что твоя рана снова открылась, пока ты находился на земле, а они давали тебе ядовитую и ослабляющую дрянь. Я хочу, чтобы ты пришел в себя к тому моменту, когда тебе придется командовать дитя приливов, так что до тех пор отдыхай. Но я таков мой приказ, хранитель палубы, сказала она. Он кивнул и лег, благодарный за ее милосердие. Однако тут же принялся размышлять о том, что будет делать все это время. "Витрагон без тебя скучал", сказала Миас, и улыбка снова появилась на ее губах. Более того, он все время портил мне жизнь и даже вынудил запереть его на несколько дней в каюте. Он ходил за мной по кораблю и каркал: "Где Твайнер? Где Твайнер?", непрерывно бормотал каждые пять минут, словно за это время что-то могло измениться. Теперь пришёл черёд Джорану улыбаться ведь Миас говорил о ветрогонис с нескрываемой нежностью. Я полагаю, он хотел бы тебя увидеть, если ты в состоянии вынести его общество, Джоран кивнул, и имяаски кивнула в ответ. Я сообщу ему о твоем возвращении, так что жди его в самое ближайшее время. Она ушла, и уже через несколько минут снаружи послышался шум. Уйти прочь, прочь! резкий голос ветрогона, который очевидно Так и не смирился с обществом своего охранника. Дверь распахнулась, и Ветрагон вошел в маленькую каюту спиной вперед, останавливаясь после каждого шага и угрожающе ныряя головой вперед в сторону лишенного ветра. Затем ногой захлопнул дверь и повернулся к Джорану, наклонив голову набок. Он выкрасил свою маску в более яркие цвета. "Джорант Твайнер", сказал Ветрагон. "Я рад тебя видеть", сказал он. С трудом повысив голос чуть громче шепота. Ветрагон опустил клюв, покопался внутри своего длинного одеяния, также ставшего более ярким. На нем появились длинные полосы розового и голубого цвета, как в волосах мяса. Вытащил что-то клювом, сделал несколько прыжков и положил подарок Джорану на грудь. Это была ракушка, спираль из белого кальцита с изящными зелено голубыми линиями, сходившимися в центре. Ракушка, сказал Джоран. Хорошая ракушка, сказал Ветрагон. Он почистил клювом перо на плече, потом слегка его приподнял, и Джоран залюбовался игрой красок. То, что казалось белым, на самом деле было совсем иным, сотни цветов, все разные и очень красивые. Женщина корабля тебя послала, сказал Ветрагон. Это был мой долг, Ветрагон, ответил Джоран. Лучше послать меня Хрипло сказал Видрагон. Я не думаю, что они стали бы с тобой разговаривать, возразил Джорн. Убить их, сказал Видрагон. Боль, Джоран. — Если бы ты их убил, мы бы не получили нужную нам информацию. — Плохие вещи, он прочертил линию ногой по костяному полу каюты. Плохие вещи, повторил он. Да, имиас их остановит, сказал Джоран. — И Джоран, и Видрагон. Да кивнул Джонрон. И Фарис, и Миванс, и серьезный Муфас, и Анзир, и Ветрагон принялся радостно перечислять имена членов команды. И Джоран не сомневался, что если он его не прервет, тот назовет всех, кто находится на борту корабля. "Да, все мы", подтвердил Джонрон. Говорящий с ветром прыгнул вперед, Его маска уставилась на лицо Джорана. "И даже спасем лишенных ветра?" "Да", сказал Джонрон который почувствовал, что на него накатила усталость, а голос заметно ослабел. Ветрагон продолжал его изучать. Хм, сказал он, склонив голову. Хм. Они забрали мой поющий голос, Ветрагон сказал Джоран, он дрогнул, и по его щеке скатилась одинокая слеза. Раньше я пел с отцом и с тобой, и мы пели Кишану, существу, которое нас спасло, но они забрали мой голос. Видрагон продолжал смотреть на него сверху вниз, потом протянул крыло-коготь, опустил маску и открыл огромные сияющие глаза, спрятанные под ней тайну, которую они разделяли. И вновь Джорн увидел в своих мыслях летящих харакисянов, но не как темную изящную резьбу. Это были великолепные, сияющие, волшебные существа из легенды. «Песня не в голосе, Джорн Твайнер сказал Ветрагон, — пусть и не своим обычным голосом, который Джоран обычно слышал. Песня здесь. Он вернул маску на прежнее место. Джорн почувствовал, как крыло-коготь коснулся его груди. Спать, Джорн Твайнер, каркнул он. «Джоран Твайнер, устать. Он ушёл, а Джорн погрузился в спокойный сон, и ему больше не снились кошмары, в которых он был заточен в ящике. Дни проходили быстро сон и еда. Корабль потрескивал и стонал. Джорана навещали ветрагон командой и миас. Горе приносило отвратительного вкуса снадобья, от которых, хотя они и вызывали тошноту, ему становилось лучшим. Иногда он слышал голос Денила, который отдавал приказа на палубе, но ни разу его не видел, смотрящий палубы так к нему и не зашел. Некоторые раны невозможно вылечить лекарствами. Когда Миас наконец разрешила Джорану вернуться на палубу, чтобы получить шляпу с двумя хвостами, которую ему отдала, Денил даже не попытался скрыть своего отвращения, отвернулся и стал смотреть на море. Семь клювозмеев плывут перед нами, хранитель палубы, сказала Миас. "Да", ответил он. "У меня такое ощущение, что мы движемся с хорошей скоростью". Она кивнула, подошла к нему ближе. И заговорила так, чтобы ее слышал только он. Присмотри за моим кораблем хранитель палубы. Обязательно супруга корабля. Я знаю, сказала Мяс. Эйлирину известно, где меня встречать через десять дней. Он хотел сказать: а если тебя там не будет? Но промолчал. Джоран не собирался привлекать внимание старухи. А что будет, когда ты получишь нужную информацию супруга корабля? спросил он. Мы отправимся на поиски наших людей. Он кивнул. У Миас все получалось просто. Команда выстроилась на сланце палубы, заиграла волынка, и Миас покинула борт. Они смотрели, как флюк лодка встает на крыло и ловит ветер, а потом становится все меньше, превращаясь в точку в бескрайних просторах океана. Когда Миас исчезла, проглоченная горизонтом, Джорн отдал приказ, команда поднялась на мачты. Они поставили дополнительные крылья, веревки натянулись, и дитя приливов заскрипел и застонал. Ветер ударил в крылья, корабль стал постепенно набирать скорость. Я думаю, мы сегодня хорошо полетаем, хранитель палубы. Так что должна появиться еще пара клёвозмеев, заметил серьезный Муфас, стоявший на своем месте у главной мачты. Я полагаю, ты прав, мать палубы, ответил Джоран, стараясь сдержать улыбку. Ему казалось, прошла целая вечность с тех пор, как он стоял на палубе. Дитя приливов мчался вперед, а ветер трепал его волосы. Он скучал по таким мгновениям. За серьезным уфазом стояла злобная, жестокой квелы ухмылялась, глядя Джорану в глаза и натягивая веревку. По ней он совсем не скучал. Проходили дни. Дитя приливов летел, безостановочно двигаясь к цели, и Джоран начал беспокоиться. Что они прибудут на место встречи с Миасышком рано? Эта мысль его преследовала, и он много времени проводил на корме корабля, размышляя о мелочах, которые мог сделать для команды, об отдыхе для них после хорошо сделанной работы. Шли дни, ветер оставался попутным, соленые брызги летели в лицо, даже злобные взгляды Денила и таких как Квелс, Прокин и остальных членов её банды не могли испортить Джорно настроение. Его тело, как и разум, исцелялись. если бы и с голосом происходило то же самое. Как и все хорошее, это не могло продолжаться долго. Шторм налетел с севера, как почти всегда на ста островах. Угрожающие тучи медленно собирались на горизонте, на фоне неба появились темные полосы дождя. Старуха хмурит лоб, сказал серьезный муфас Денилу, и смотрящий палубы бросил взгляд на море. "Да", сказал он, "порольётся кровь. Джоран стоял на корме и смотрел. Когда глаз скирит оказался в высшей точке, огромные волны уже поднимали и швыряли дитя приливов далеко вниз. Весь мир исчезал, оставалась лишь вспененная вода. В такелаже свистел ветер, и Джоран приказал спустить главные крылья. Тучи продолжали собираться, пошел дождь. Ледяные иголки, пробивавшие одежду, обжигали кожу команды они работали по-настоящему. Чем сильнее становился ветер и выше волны, тем больше следовало сделать. Дитя приливов нуждался в постоянных поправках в такелаже и крыльях. Ходить по сланцу палубы стало очень непросто. Иногда это напоминало подъем по крутому склону, а порой спуск по почти отвесному берегу. К ночи шторм разошелся вовсю. Джоран приказал спустить все крылья, кроме самых верхних. Выл ветер, вода мощными потоками омывала палубу. Джорану приходилось постоянно кричать, чтобы его услышали на фоне ревущего ветра. Он промок до нитки. Но что хуже того, начали сказываться его болезнь и рана. Он это чувствовал и понимал. Он был недостаточно быстрым, сильным и выносливым. Джорн сомневался в принятых решениях. Ему часто хотелось отменить только что отданный приказ. От крика еще сильнее болело горло. Ресь, которая, казалось, уже исчезла, вернулась. "Хранитель палубы!" крикнул Денил, перекрывая его ветра. "Да," ответил Джоран, чувствуя, что даже одно слово произносит с трудом. "Ты провел на ногах целый день, хранитель палубы," крикнул Денил, дождевая вода заливала его лицо. "Возможно, тебе стоит передохнуть пару часов, а я позабочусь о корабле." Сначала инстинкт подсказал ему, что нужно отказаться. Но это еще больше сгустило бы темноту между ними, к тому же он понимал, что Денил прав. Он был хорошим офицером, который пережил множество штормов, а Джорн знал, что пройдет еще немного времени, и его уставшее тело не выдержит нагрузки. Он кивнул. "Да", сказал Джорн и отправился в свою каюту. Как только он оказался в гамаке, несмотря на постоянное движение дитя приливов, вой ветра и холод промокшей одежды, Как всякие опытные дитя палубы, он сразу заснул. Его разбудил другого рода крик. Сначала он подумал, что шторм все еще продолжается, таким был шум. Туман сна медленно рассеивался, и прошло несколько мгновений, прежде чем он понял, что дитя приливов больше не бросает вверх и вниз. Он услышал треск и грохот тяжелых ударов, потом снова раздались крики. Что это? На них напали? В дверь застучали. Хранитель палубы, хранитель палубы. Он узнал отчаянный голос Анзир. Джоран выскользнул из гамака и распахнув дверь, увидел Анзир, но ничего не мог понять. Ее лицо было рассечено, по щеке текла кровь. Анзир. Она открыла рот, но успела произнести лишь: "Мят". А в следующее мгновение лезвие меча вышло из ее груди, и она застонала. На лице появилось недоумение словно она не могла понять, как и откуда пришла смерть. Потом Анзир подняла голову и посмотрела на Джонана. Извини, сказала она и упала на колени. У нее за спиной стоял Спрокин, который когда-то был казначеем, маленький, злобный, но очень довольный собой. Скажи, что я отомстил за ту порку, заявил он — Со зловещим ликованием, глядя на Анзир сверху вниз, Джоран ступил назад, озираясь в поисках оружия, но в этот момент за спиной у Спрокина появились другие дети палубы, те, кто постоянно отлынивали от работы. Все были вооружены. Спрокинул улыбнулся с "На твоем месте я бы не двигался, Твайнер". Он поставил ногу на неподвижное тело Анзир и вытащил клинок. Посланца уже ходит новая супруга корабля. На несколько мгновений Джорн лишился дары речи. Анзир, огромная, сильная, всегда готовая прийти ему на помощь, мертва. Испрокен невероятно довольный собой. Однако Джорн сумел совладать со своим голосом. И как зовут новую супругу корабля? спросил он. Кэл, с ухмылкой ответил спрокен. И она хочет с тобой поговорить. Джордан смотрел на Спрокина, на его нескрываемую радость и блестевшие глаза. Что ж, подумал Джоран, — Я уже давно приговорен к смерти. Похоже, пришло мое время.